«Недопёсок осваивает новые территории «А ты?» — удивилась Суэлань. «Я привычный», — ответил Лидзе. Он уже не раз слышал, как недопёсок затявкивал небожителей, потому с уверенностью мог сказать, тявкала Чернобурка ещё не в полную силу, вероятно, приняв в расчёт природу затявкиваемых. Когда в ушах отзвенело, Минлу сказал сердито. «Так оглохнуть можно. А вы пошли вон, всех разжалую». — прикрикнул он на ловчих. Посрамлённые ловчие поспешили убраться по добру по здорову Оглушённые, они цеплялись друг за друга и спотыкались всю дорогу. Недопёсок напутственно зашвырнул мешок им вслед и отряхнул лапы. — А вот бы его науськать на старшую придворную даму! — тихо сказала Суэлань с явной мечтательностью в голосе. — Илань! — укорил её Лидзе. Суэлань захихикала, прикрывая лицо обеими руками. «Господин Сяоху», — спросил Лидзе, — «что вы будете делать теперь? Продолжите искать Шисюна?» Недопёсок поскрёб нос кончиком когтя. Ему было велено возвращаться на небеса, но он и не собирался этого делать. Во-первых, одному во дворце будет скучно, во-вторых, здесь гораздо интереснее, но для этого нужно напроситься в гости, и теперь Недопёсок размышлял, кого из смертных нужно облисывать, чтобы получить приглашение остаться во дворце. — Вот бы он остался здесь, — сказала Суэлань Лидзе. — Во дворце воцарилось бы приятное оживление. Ха -ха, ты не представляешь, сколько здесь кандидатов на затявкивание. — лань еще укоризненнее, — сказал Лидзе. Мин Лу это услышал и сразу же решил воспользоваться ситуацией. Матушка высказала желание, но Лидзе не торопится его выполнять. Самое время вмешаться и заработать себе дополнительные очки. Поэтому Мин Лу откашлялся и сказал важно. — Лиса! «Оставайся и будь как дома». «Не стоило бросаться такими словами», — заметил Лидзе. «Почему?» — с вызовом спросил Минлу. «Я...» Вжух! Недопёсок со скоростью скаковой лошади пролетел мимо них и скрылся во внутреннем дворце. В воздух поднялось облако пыли. Настолько стремителен был его старт. Минлу расчихался, раскашлялся и помахал рукой перед лицом. «Куда это он помчался?» вероятно Серьёзно и даже обречённо ответил Лидзе «Метить деревья, душить мышей и рыть норы. Нужно предупредить, чтобы теперь все смотрели под ноги». Суэлань расхохоталась так, что её пополам перегнула, и показала одобрительный жест юному императору. Минлу старательно скрыл торжество, так и рвущееся наружу за важным ответным кивком. Матушка редко смеялась, и если все это ее радовало, то он готов был сам взять заступ и идти помогать Чернобурке перепахивать дворцовый двор. Откуда-то издалека послышались испуганные возгласы слуг — куриное кудахтанье придворных дам. лань застонала от смеха и уткнулась лбом в плечо Лидзе. Минлу предпочел бы, чтобы матушка воспользовалась его плечом, но, разумеется, смолчал. Когда лисе говорят «будь как дома», она с радостью воспользуется этим приглашением, не щадя хвоста своего. Недопёсок первым делом пронёсся зигзагами по всему дворцовому комплексу, чтобы оценить фронт предстоящих работ. Размерами и роскошеством тот, разумеется, уступал небесному дворцу, но и здесь было где развернуться. Неизведанная и неизнюханная территория. Сад оказался настоящим лабиринтом, но опытный взгляд лисьего садовника сразу определил, по какой схеме он разбит, и выискал ключевые узлы, то бишь деревья, которые полагалось пометить первыми и, так сказать, застолбить делянку. У лис было отличное словечко для этого — «прилисить». Мышами и крысами в саду и вообще во дворце тоже пахло, что весьма обнадеживало. С крысами недопёсок предпочитал не связываться, потому просто потолковал с ними, вызвав их на серьёзный разговор и убедив переселиться в какое-нибудь другое место. Крысы не возражали, но напоследок хорошенько перепугали всех женщин во дворце, устроив для них прощальный парад. Дворцовые кухни заслуживали отдельной инспекции. Тем более недопёсок успел проголодаться. Повара в страхе разбежались, и кухня осталась в полном распоряжении Чернобурки. Чем она не замедлила воспользоваться. вылокала полную сковороду подливы, вылизала до блеска миску с фаршем и ополовинила горшок с овощным рагу, после чего сунула морду в каждый котел и сняла пробу со всего, что в них готовилось, одобрительно пофыркивая. Конечно, еда мира смертных ни в какое сравнение не шла с тем, чем питался Сяоху на небесах, но чтобы заморить червячка или двух, и это вполне годилось. Похлёбка из потрохов трахов Недопёску особенно понравилась. Он вооружился большим черпаком и принялся вылавливать наиболее лакомые куски. Подкрепившись таким образом, Недопёск отправился исследовать фундамент дворца. «Норы сами себя не выроют», — бормотал он себе под нос любимые Элисии поговорки. «С по горсти, лису нора. Не рой другому нору, пусть сам себе копает». «Ага!» Эта «ага» адресовалась подходящему для священно-действия рытья первого подкопа местечко, которое располагалось на задворках дворцового комплекса. Недопёсок уже представлял себе, как раскинуться сетью от первой норы подземной галереи, охватывающие весь дворцовый комплекс. На кухню следовало провести сразу несколько, и к курятнику тоже. Собственно, куриц сяоху трогать не собирался. «Мороки с ними много. Лови, шеи сворачивай, потом ощипывай и разделывай. А вот яйца подворовывать — это всегда пожалуйста. Сырые яйца и вкусные, и полезные, и в плешинку над хвостом втереть можно, чтобы шерсть лучше росла». Недопёсок окинул взглядом свои будущие владения, поплевал на передние лапы и... Так дворцовую землю даже кроты не перепахивали.